Глава третья. В иллюминатор было видно, как подозрительно вибрирует заиндевелое крыло самолета. Между креслами, разнося газеты и воду, с профессиональной грацией двигалась стюардесса, а за ней, словно запоздавшая звуковая волна, накатывался парфюмерный запах. Во время полета можно многое. Спать, есть, читать и думать о жизни. Шумилин размышлял. А ЧП в райкоме. Следуя своему принципу, он усиленно старался не вспоминать, а перебирал в уме случившиеся с ним за последнее время. Курортные встречи, знакомства, хорошие книги, купленные перед отпуском и оставшиеся непрочитанными. Нового участкового врача, симпатичную молодую женщину по имени Таня, которую перед отъездом в пансионат умудрился проводить до дома. Красные, большие, как бы отлакированные яблоки, в попыхах купленные для дочери по пути в аэропорт. Кстати, собираясь отдыхать, он заезжал проведать Лиску и неожиданно заговорил с Галей о разводе, а та в ответ насмешливо удивлялась, что это ему так не терпится испортить тебе карьеру и вернуться к прежней специальности. Галя работала учителем физики и не без оснований считала держать в повиновении какой-нибудь сорокогорлый девятый г. не легче, чем руководить многотысячным районным комсомолом. Но сознавала она и другое — человека, поработавшего первым секретарем Райкова и возвратившегося к прежней профессии, можно, как редкость, выставить в музей, только вот посетители все равно будут принимать его за действующую модель. Хотя всякое, конечно, может произойти, и готовым нужно быть ко всему, особенно после случившегося. По правде говоря, в последние годы судьба шумеленно складывалась так, что вопрос с «кем быть?» за него в основном решали другие. До сегодняшнего дня решали поступательно. И чтобы снова не думать о хулиганах, дорисовывая воображение зловещие подробности, он принялся вспоминать, куда после переезда к матери засунул папку с набросками диссертации. «Несем ясность». Первый секретарь никогда не мечтал о профессиональной комсомольской работе и после армии пошел на ИСТФАК вид института только потому, что хотел быть историком. Но ничего не поделаешь. Склонность к общественной деятельности Шумилин впитал буквально с молоком матери. Она вечно после смены пропадала на заводе, то готовя очередное собрание, то организуя митинг, то репетируя концерт художественной самодеятельности, на котором сама обязательно выступала со стихами Маяковского или Щепачева. Жили они тогда в заводском общежитии. Отец мотался по командировкам и очень часто Колю кормили ужином и укладывали спать соседям. Нынче таких соседей уже нет, они остались там, в общежитиях и коммунальных квартирах 50-х, 60-х годов. С самого начала Колина мать, Людмила Константиновна, общественные поручения сына принимала к сердцу куда ближе, чем домашние задания и отметки, не опускавшиеся, между прочим, ниже твердой четверки. А в школе и товарищи, и учителя всегда знали, если подготовка сбора или КВНа поручена Шумелину, можно не волноваться и не контролировать. Но, унаследовав от матери общественный темперамент, сын, в отличие от неё, командовать не любил. Сознание, что от него зависят другие, наполняло Колю не торжеством, и самоуважением. А заботой и беспокойством. Короче, в лидеры он не рвался, и это решило его судьбу. Он последовательно избирался председателем совета отряда, комсоргом класса, секретарем комитета ВЛКСМ школы, потом роты, а позже курса и факультета. Наконец, защитив дипломы и поступив в аспирантуру, стал освобожденным секретарем педагогического института. Впрочем, нет, сначала его решили избрать секретарем, а потом уже оставили на аспирантуре. Педагогический Шумирин поступал из-за истории, но уже на первом курсе увлекся педагогикой и не теорией, которую, надо сказать, читали а, чрезвычайно занудно, а именно практикой. Он сразу же стал непременным участником педагогического отряда, шествовавшего над детским домом и базовыми школами. А на третьем курсе, уже почувствовав себя незаурядным воспитателем, взялся за индивидуальное шество, выражаясь проще, решил исправить некоего Геннадия Соленкова, который в свои 14 лет был хорошо известен инспекции по делам несовершеннолетних. Школой квалифицировался как трудный подросток, а семьей как раздолбай. Матери своего подшефного Шумилин почти не видел. Судя по обрывкам разговоров, она занималась коммерцией, записывалась в различные списки, стояла в очередях за дефицитом и окончательно запуталась в цепи «товар», «деньги-товар». Соленков-старший, пивший все, что горит, открывая дверь за мусоренной квартирой настойчивому студенту, обычно со слезой приговаривал, мол, меня не смогли, хоть сына вытащите. Но с Генкой, к сожалению, тоже ничего не получилось, его отправили в колонию. Зато другого парня, Андрея Неушева, Шумелин все-таки вытащил. Помог поступить в сильное ПТУ, потом определил на завод в хорошую комсомольскую молодежную бригаду и уже будучи первым секретарем вручал ему знак молодого гвардейца-пятилетки.